И отцом, слушай, мы оба с тобой обнищали, оба вернуться сюда обещали. Ты уж по списку проверь, я же ваш. Ты уж, пожалуйста, ты уж у ваш. Нет, говорит, тебе место в аллейке. Нету оградки, бетонной бодейки, фото в овале, сирени куста. Столбика нету и нету креста. Словно я мистер какой-нибудь твистер, не подпускает на пушечный выстрел, под козырек, издеваясь, берет. Что не даю, ничего не берет». 1981. Непременно эмигрантский кошмар. Повторяющийся сон о возвращении. Чаще всего о том, что вернулся и уже навсегда никак снова выехать не удается. Мне в первый год раз шесть снилось одно и то же. Продуктовый магазин на углу Ленина и Лачпляша, в кондитерском отделе, к которому отродясь не подходил за все годы рижской жизни, да и, и что бы мне там делать. Покупаю какую-то карамель, И вообще сласти не люблю, уж карамель тем более. Выхожу с кульком на улицу, и вот тут-то понимаю, что не будет у меня больше никакого Нью-Йорка и ничего вообще, кроме того, что сейчас передо мной. И жизнь в подробностях ясна до последнего дня, как беспросветно ясна была до отъезда. Шесть раз я был счастлив, просыпаясь. У Лосева жанр стихотворных возвращений представлен основательно «Чудесный десант», давший название первой лосевской книжке «На запад машина летит, мы выиграли, вы на свободе». Все возвращается блудливый сукин сын». Стихотворение, открывающее вторую книгу «Тайный советник». «В страну родных осин, где племена к востоку от Ильменя все делят шкуру неубитого пельменя». Разговор с нью-йоркским поэтом. Я возьму свой паспорт еврейский, сяду я в самолет корейский, осеню себя знаком креста и с размаху в родные места. В родных местах Лосев, как положено, поэту, напророчил себе поиски могилы не своей, но родной. В восьмом, в первый за 22 года приезд в Россию, он не смог в Переделкине найти могилу отца поэта Владимира Лившица. Бесплодно проблуждав по обледенелому кладбищу несколько часов, обратился к встреченной женщине, а фамилия какая, спросила тетка, как бы что-то припоминая, и тут мне показалось, что она выпившая. Я сказал, «Лившиц». «Ливчик? Черный такой камушек. Возле пастернака?» Она повторяла в своих вопросах то, что я ей успел сообщить, но швернулась во мне надежда. Но тут она сказала, к нему еще сына подхоронили прошлое лето. В этой документальной повести, диковина, названной «Москвы от Лосефа», сновидческие возвращения в стихах оборачиваются безнадежной прозой. Лосеф так поздно начал писать стихи, что счастливо избежал множества поэтических иллюзий, в том числе и почти обязательного интеллигентского комплекса долга и вины перед народом и родиной. Не мистер-твистер, но и не в куртке-москвичке. «Родина, язык, словесность. О, Русь моя, жена моя, до да боли». У Блока красиво, но нельзя быть женатым на России. Как же отчаянно не повезло тому, кто отважился на этот катастрофический брачный союз. Тот же Блок, Есенин, Корнилов, Рубцов. Цитировать правильно именно так, до боли, без продолжения. Лосев взрослый. Бог знает, о ком из русских поэтов, взятых во всей их полноте, можно сказать такое. Позднее зрелое начало Лосева отмечает каждый пишущий о нем и правильно отмечает. Вряд ли еще найдется поэт такого калибра, публикующий первую подборку в 42 года и первую книгу в 48 лет. Позднейшим исследователям трудно придется без ювенилии. Вспоминаю, как ошеломляющее событие первую лосевскую публикацию в парижском журнале «Эхо» в 79-м. Необычно, увлекательно, сильно. Чего стоили рифмы? На моей памяти Лосев — Печатно лишь однажды обиделся на критику. О каком-то его образе написали, что это, мол, для рифмы. Он с достоинством ответил, «Если я что и умею, то рифмовать». Как-то мы ехали по Вермонту в машине с Лосевым и Олешковским. И Юз в разговоре о версификации сказал, «А вот на слово «легкий» свежую рифму не придумаешь». Леша, не отрывая взгляда от дороги, он был за рулем, и, не промедлив ни секунды, отозвался «Легкие, подай легкие!» Даже себя сумел вставить. В стихах он может все. И на фоне поэтической изощренности резко выделяется спокойная внятность суждений. Так что вполне толковые критики говорят о воплощенном, здравом смысле. Лосева как о его главной особенности — Мне повезло пользоваться Лосевским расположением в течение многих лет, и с его мнением я время от времени сверяюсь в жизненных ситуациях. Как сверялся и сверяюсь в отношении к тому, что происходит в Отечестве, всегда находя отклик и всегда откликаясь. Но стихи Лосева люблю не за это. И такое ли уж в них торжество здравого смысла? И, пройдя сквозь окошко и по половицам без скрипа, лунный луч пробегает по последней строке манускрипта, по кружкам, треугольникам, стрелкам, крестам, а потом по седой бороде, по морщинистой морде пробирается мимо вонючих пробирок к реторте, где растет очень черный и очень прозрачный кристалл. Это куда больше и важнее, это неуловимое, Неопределимое, неописуемое качество, которое в стихотворении читая Милоша попытался обозначить сам Лосев, и кто-то прижал мое горло рукой и снова его отпустил.